Глава 72 Находившийся на высоте 15 тысяч футов, Роберт Лэнгдон вдруг почувствовал, что реальный физический мир бледнеет, отступает куда-то, и что все его мысли заняты исключительно стихотворными строками Соньера, которые вдруг высветились на крышке шкатулки. Софи быстро нашла листок бумаги и записала текст в обычном порядке. Закончила и вот все трое склонились над ним. Содержание строк было загадочно, но разгадка обещала подсказать способ открыть криптекс. Лэндон медленно прочел. Мир древний мудрый свиток открывает, собрать семью под кровом помогает, надгробье тамплиеров — это ключ, и Эдбаш — Правду высветит, как луч. Не успел Лэндон задуматься о том, что за тайна спрятана в этом тексте, как почувствовал, что его больше занимает другое — размер, которым написан этот короткий стих. Пятистопный ямб, почти правильный. За долгие годы исследований, связанных с историей тайных обществ Европы, Лэндон неоднократно встречался с этим размером, последний раз в прошлом году в секретных архивах Ватикана. На протяжении веков этому стихотворному размеру отдавали предпочтение поэты всего мира, от древнегреческого писателя Архилоха до Шекспира, Мильтона, Чосера и Вольтера. Все они предпочитали именно этот размер – который, как считалось, обладал особыми мистическими свойствами. Корни пятистопного ямба уходили в самую глубину языческих верований. Ямб. Двусложный стих с чередованием ударений в слогах. Ударный, безударный. Инь и ян. Хорошо сбалансированная пара. Пятистопный стих. Заветное число пять. «Пентакл Венеры и священного женского начала». «Это пентаметр», — выпалил Тибинг. и обернулся к Лэнгдону. «И стихи, написанные по-английски. «Ля лингуа пура!» — Лэнгдон кивнул. Приорат, подобно многим другим тайным европейским обществам, не слишком ладившим с церковью, на протяжении веков считал английский Единственным чистым европейским языком В отличие от французского, испанского и итальянского Уходивших корнями в латынь Язык Ватикана, английский в чисто лингвистическом смысле Был независим от пропагандистской машины Рима А потому стал священным тайным языком Для тех членов братства Которые были достаточно прилежны, чтобы выучить его — В этом стихотворении, — возбужденно продолжил Тибинг, — есть намеки не только на Грааль, но и на ордер тамплиеров, и на разбросанную по всему свету семью Марии Магдалины. Чего нам еще не хватает? — Пароля, — ответила Софи, не отводя глаз от стихотворения. — Ключевого слова. Похоже, нам нужен некий древний эквивалент слова «мудрость». «Абракадабра!» — предложил Тибинг лукаво подмигнув ей. «Слово из пяти букв», — подумал Лэндон. «Сколько же существовало на свете древних слов, которые можно было бы назвать словами мудрости? То были отрывки из мистических заклинаний, предсказаний астрологов, клятв тайных обществ, молитв у Итаке» древнеегипетских магических заклинаний, языческих мантр, список поистине бесконечен. Пароль, сказала Софи, имеет, по всей видимости, отношение к тамплиерам. Она процитировала строку из стихотворения. Надгробье тамплиеров — это ключ». «Лью», — спросил Лэндон, — «вы же у нас специалист по тамплиерам. Есть идеи?» Тибинг молчал несколько секунд. Затем предположил. «Ну, надгробие, видимо, означает какую-то могилу. Возможно, имеется в виду камень, которому поклонялись тамплиеры, считая его надгробием Марии Магдалины. Но это вряд ли поможет, поскольку мы не знаем, где находится этот камень». «А в последней строчке, — сказала Софи, — говорится, что правду откроет Эдбаш». «Я где-то слышала это слово — Эдбаш». «Неудивительно», — вмешался Лэндон. «Возможно, вы помните его из учебника по криптологии. Шифр Эдбаш — старейший из всех известных на Земле». «Ну да, конечно», — подумала Софи. «Знаменитая система кодирования в древнееврейском». В самом начале своего обучения на кафедре криптологии Софи столкнулась с шифром Эдбаш. Датировался он примерно пятисотым годом до нашей эры, а в наши дни использовался в качестве классического примера схемы ротационной замены в шифровании. По сути своей шифр этот являлся кодом, основанным на древнееврейском алфавите из 22 букв. Первая буква при шифровании заменялась последней, вторая — предпоследней и так далее. «Эдбаш подходит великолепно», — заметил Тибинг. «Тексты, зашифрованные с его помощью, находили в Кабале, в свитках Мертвого моря, даже в Ветхом Завете. Еврейские ученые и мистики до сих пор находят тайные послания, зашифрованные с помощью этого кода. И уж наверняка Эдбаш изучали члены Приората». «Проблема только в том», — перебил его Лэндон, — что мы не знаем, к чему именно применить этот шифр. тибин вздохнул. «Видно, на надгробном камне выбито кодовое слово. Мы должны найти надгробие, которому поклонялись тамплиеры». По мрачному выражению лица Лэндона Софи поняла, что и это задание кажется невыполнимым. «Эдбаш — это ключ», — подумала Софи. «Просто у нас нет двери, которая открывается этим ключом». Минута через три Тибинг испустил вздох отчаяния и удрученно покачал головой. — Я просто в тупике, друзья мои. Дайте мне немного подумать. А пока не мешало бы подкрепиться и заодно проверить, как там поживают рейми и наш гость. Он поднялся и направился в хвостовой отсек. Софи устало проводила его взглядом. За стеклами иллюминаторов царила полная тьма. Софи вдруг ощутила, что неведомая сила несет ее по необъятному черному пространству, а она и понятия не имеет, где приземлиться. Всю свою жизнь, с раннего детства, она занималась тем, что разглядывала загадки деда, и вот теперь у нее возникло тревожное чувство, что эта задачка ей не по зубам. «Здесь есть что-то еще», — сказала она себе. Искусно спрятанное, но оно есть, есть, должно быть. И еще ее тревожила мысль. То, что они рано или поздно обнаружат в криптексе, будет не просто картой, где указано местонахождение Грааля. Несмотря на уверенность Тибинга с Лэндоном в том, что правда спрятана в каменном цилиндре, Софи, хорошо знавшая деда, считала, что Жак Соньер не из тех, кто так легко расстается со своими секретами.